вспоминать, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно был близок во время того подполья в 1918-1919 годах. И тут Матвей Костевич вспомнил сестру старого своего товарища Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его, свьевшимися на всю жизнь крапинами угля, выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая. Вспомнил, как она носила ему и Леониду еду на синяки, и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня жинка, а то бы я за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его. Лет 10-12 тому назад он как-то встретил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в тресте. Он же сам Матвей Шульга был в жилищной комиссии, когда им давали квартиру в стандартном доме, где-то на той улице, что идет к шахте номер пять. Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости, и на него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя молодым. И все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже представилось ему, Как бы освещенным светом его молодости. Она не могла измениться, думал он. Муж ее, Осьмухин, тоже вроде свой был человек, а куда ни шло, за дерево, черт, пойду к лизе Рыбаловой. Может, они не уехали, может, сама судьба ведет меня до них. А может, она уже одна живет? С волнением думал он, спускаясь к переезду. За 10 лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами, и теперь уже трудно было разобраться, в каком из них могут жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты номер 5, видневшемуся далеко в степи, И когда он пошел улицей, глядевший прямо на копер, он сразу нашел домик Осьмухиных. Окна с цветами на подоконниках были распахнуты. Ему почудились молодые голоса в комнатах, и сердце его забилось, как в молодости, когда он постучал в дверь. Наверное, его не слышно было. Он постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мягкой обуви. Перед ним стояла Лиза Рыбалова, Елизавета Алексеевна, в домашних туфлях, с лицом одновременно и злым, и полным горечи, с опухшими красными от слез глазами. Эге, -э, как потрепала ее жизнь!» — мгновенно подумал Шульга. Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бывало это резкое выражение «не то раздражение, не то злости», Но Матвей Костевич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины, морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. И одета она была как-то неряшлива. Раньше она никогда не допускала себя до этого. Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незнакомого человека, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радости, возникшей где-то за в глазах слезами, появилось в лице ее. Матвей Константинович, товарищ Шульга, сказала она, и рука ее, державшая скобу двери, беспомощно упала. Каким вас ветром занесло в такое время? Трошки извини, Лиза, чья Елизавета Алексеевна, не знаю, как прикажешь звать. Еду вот на восток, эвакуируюсь, забежал проведать. То-то что, на восток.